Глава тридцать девятая. Ты расскажи нам про весну, старухи-внуки говорят. Но головою покачав, старуха отвечала так. Грешна весна, страшна весна. Так расскажи нам про любовь. Ей внук поет, что краше всех. Но очи устремив в огонь, старуха отвечала. Ох! «Грешна любовь! Страшна любовь!» Марина Цветаева, ты расскажи нам про весну. Кладира на обратном пути остановилась возле комнаты, в которой очнулась, попав сюда, той самой, переполненной различными вещами. «Что это за помещение? Почему здесь так много мебели, причем разноцветной?» По традиции, когда один из мужей герцогини умирает, она должна отдать часть себя, дабы облегчить ему путь к богам, процитировала кого-то сестра. Обычно просто пускается кровь. После этого обессиленная герцогиня приходит в себя в данной комнате. Много вещей в помощь ей, чтобы не падала, когда начнет передвигаться после восстановления. Разные цвета, чтобы дразнить взгляд. Считается, так восстановление проходит быстрее. Я кивнула, принимая ответ. До вечера меня оставили в покое, позволив отдохнуть и забыть хотя бы на время о стервятниках-женихах, мечтавших поживиться, пусть и за счет собственной жизни. Я в позе морской звезды лежала в постели, лениво чесала за ухом развалившегося рядом пушка и обдумывала свои следующие действия. Каждую мелочь, каждый шаг. Нельзя было оступиться, ошибиться, сделать что-то не так. Вспоминая уроки деда, я выстроила в голове четкий план и собиралась следовать ему, начиная с завтрашнего утра. Не так уж и много времени осталось до будущей свадьбы, и его нужно было использовать с толком. Поздно вечером, вернее уже практически ночью, сразу после ужина, когда я, выпустив из комнаты Пушка, собиралась спать, пришел Лоран. Его руки обняли меня, прижали к сильному мужскому телу, и я почувствовала, что таю. Теперь, узнав, что обо мне думают расчетливые женихи, и разделив постель с тем, к кому меня по-настоящему тянуло, я ощущала безразличие по отношению к общественному мнению. «Пусть их!» «На каждый роток не накинешь платок», — любила говаривать моя бабушка. «Поцелуй меня», — попросила я, наслаждаясь желанными объятиями. Губы ларана накрыли мои, и я растворилась в нахлынувших ощущениях. Нежность, мягкость, теплота. От кого из нас двоих исходили эти эмоции, было непонятно. Мы оба как будто слились в единое целое. Родственные души. Да, именно так. Мы по-настоящему стали родственными душами и уже не могли жить друг без друга. Лоран ушел под утро, оставив меня обессиленной и счастливой. Спала я от силы четыре часа, Завтракала в своей комнате, справедливо опасаясь, что и Шарон, и Кладира по одному моему цветущему виду догадаются, что дело нечисто. Впрочем, Шарон догадался об этом, едва появился на пороге моей комнаты сразу же после завтрака. «Я отправил Лорана в дальнюю деревню», — сообщил он, внимательно следя за моей реакцией. «Там нужна помощь врача. Вернется он после твоей свадьбы». Помолчал и уточнил. «Ты хотя бы пьешь настойку? Предохраняешься?» Я кивнула, не видя смысла спорить и что-либо доказывать. Конечно, Шарон хотел как лучше, вот только его лучше и мое не совпадали. И выходить замуж за одного из женихов я не собиралась. Отправил в дальнюю деревню? Что ж, оно и к лучшему. Мне нужно совсем немного времени, чтобы совершить задуманное. Лоран меня отвлекал бы одним своим присутствием, а так я полностью свободна в своих действиях. Что же касается предохранения, естественно, я забыла об этом. Вот только Шарону о моем ненамеренном промахе знать не обязательно. Едва Шарон покинул спальню, я вышла в коридор, приложила ладонь к стене и попросила. «Зарина, покажись, разговор есть». Призрак величественно выплыл из стены, смерил меня подозрительным взглядом, прищурился. «И что ты задумала?» «Ничего смертельного», — честно ответила я. «Мне нужно на пару часов закрыться в книгохранилище. Могу я отдать приказ замку, чтобы меня никто не беспокоил?» Зарина кивнула. «Ты практически вошла в силу. Замок это чувствует. Магия Селениры течет по твоим жилам. Так что да, замок тебя послушает». Но лучше бы тебе не ввязываться ни в какую авантюру. «Не буду», — искренне пообещала я. «Никаких авантюр. Спасибо за помощь». «Авантюра? О нет, я все продумала тщательно. Риска, на мой взгляд, практически не существовало. Так что я со спокойной душой дошла до библиотеки, закрылась изнутри и отдала приказ замку не впускать, пока не закончу работу, ко мне никого, включая вездесущую Зарину». Нужные полки отыскались быстро. Я взяла необходимые мне книги, обложилась ими и погрузилась в изучение написанного. В этом мире любили играть четко по правилам, соблюдали законы и традиции, но в любом законе при желании можно было найти лазейку. А традиции, что ж, иногда следовало их менять.